Глава восьмая. Быстро ли идут годы? Да, для того, кто состарился. Исаак не был стар и немощен, для него годы потянулись долго. Он работал на своем участке и предоставлял железной бороде своей расти, как заблагорассудится. По временам однообразие пустынного уголка нарушалось мимо едущим лопарем или происшествием с каким-либо из домашних животных. Потом все шло по-прежнему. Один раз прошла целая толпа мужчин, они сделали привал в Силанру. Поели и выпили молока, расспросили Исаака и Олину о тропинке через скалы, сказав, что идут проводить телеграфную линию, а в другой раз приехал вдруг Гейслер. Сам Гейслер. Он совершенно свободно пожаловал из села, и было с ним двое людей с горными инструментами, заступами и мотыгами. Ох уж этот Гейслер! Он был все такой же, как прежде, нисколько не изменился. Поздоровался, поговорил с детьми, вошел в избу, опять вышел, оглядел землю, открыл двери в скотный двор, насеновал заглянул и туда. «Превосходно!» — сказал он. «Исаак, у тебя еще сохранились те камешки?» «Камешки?» — переспросил Исаак. «Те мелкие тяжелые камни, с которыми твой мальчуган играл в тот раз, когда яд как-то был здесь». Камни попали в кладовую и лежали каждый вместо гирьки на мышеловке. Их сейчас же принесли. Ленсман и двое чужих стали их рассматривать и говорить, постукивали по ним, взвешивали на руке».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 «А не то, понимаешь, казна начнет с тобой тяжбу». Исаак понял. «Но у меня беда с Ингер, сказал он. «Да», — отозвался Гейслер и обдумывал что-то непривычно для него. «Пожалуй, можно бы добиться пересмотра дела, если все как следует выяснится, ей, наверное, немножко сбавит наказание. А то можно подать прошение о помиловании, и тогда мы добьемся того же скорее». «Ну, вы так полагаете?»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 А денег у него в бумажнике опять было как будто вдоволь он был здорово набит бог весть так ли уж на самом деле хорошо ему жилось но она пишет что живется ей хорошо продолжал исаак думавший только о своем а твоя жената да а после того как у нее родилась девочка у нее ведь родилась большая и здоровенькая девочка это превосходно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 В свое время ее не арестовали по месту ее жительства по двум причинам – за неимением в селе арестного дома и из желания проявить мягкость. Последствия оказались неожиданными. Позже, когда за Ингер приехали, никто не спросил о ее состоянии, и сама она тоже ничего не сказала. Может быть, она промолчала умышленно, чтобы иметь при себе ребенка в предстоящие тяжелые годы. Если она будет хорошо вести себя – Наверное, ей позволит иногда видеться с ним. А может быть, она просто отупела и равнодушно примирилась с тем, чтобы ее увезли, несмотря на ее положение. Исаак трудился, корчевал пни и пахал, прорубил в лесу границы между своими участками и казной, дров опять набралось на целый год.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 Ему оставалось только бродить по земле и соображать, что еще осталось сделать. Всякий раз он брал с собой мальчуганов и всегда одного нес на руках. Приятно было слушать их болтовню и отвечать на их вопросы. Старуху Олину он держал, потому что больше было некого. В сущности, иметь Олину было вовсе не так плохо. Она чесала шерсть и пряла, вязала чулки и варежки,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 Стояла осень, Олина же каждый день трепала башмаки, вместо того, чтобы ходить в камагах или деревянных башмаках. Исаак сказал, «Сегодня хорошая погода». Хм, «Это для начала». «Да», — ответила Олина. «Послушай-ка, Елисей, разве не десять сыров было нынче утром на полке?» — спросил Исаак. «Да, десять», — ответил Елисей. «А сейчас только девять». Елисей опять пересчитал, порылся в своей головенке и вспомнил. «Да, а еще тот, что унес, о Сандерс, вот и будет десять». Молчание воцарилось в горнице. Маленький Сиверт тоже принялся считать и повторил за братом. «Вот и будет десять». Опять молчание. Тогда Олине уж пришлось объясниться. «Да, я дала ему крошечный сырок».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 «Это твоя Ингер», — сказала она, — «мы ее звали подкидышем». Она терлась около моих детей и научилась и тому, и другому за все те годы. Если моя дочь в Бергене ходит в шляпке так, может, и Ингер тоже поехала на юг в Тронгейм купить себе шляпку. Исаак встал и хотел уйти, но Олина уждала волю своему сердцу, своей накопившейся черной злобе.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 Дорогой он вспоминает свое первое странствование здесь. Время стерлось, последние два года были длинными, много было хорошего селанро кое-что было и плохого. Ох, Господи! Так стало быть, и еще один хуторок появился в пустыне. Исаак признал место, одно из тех удобных мест, которые он сам обследовал во время своего странствования, но потом прошел мимо.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 хотя он устал и измучился от двух суток пути. Стоят постройки из трубы вьется дым, оба мальчика на дворе, едва завидев его, бегут к нему навстречу. Он входит в избу, в горнице сидит два лопаря. Олина в удивлении встает со скамейки и говорит, «Что это? Ты уж вернулся!» Она варит кофе на плите. «Кофе? Кофе!»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 если он будет так хорошо вести себя».